13. Эвери повалился ей на колени, тяжелый и мокрый, как кусок сырого мяса. Она чувствовала, как ей печет лицо. Где-то внизу заплясали язычки пламени. «На столе!» — кричал Роланд, изо всех сил тряся решетку. Сьюзен, кувшин с водой на столе! Ради твоего отца!» Она вылезла из-под Эвери, поднялась, поплелась к столу с горящим подолом пончо. Пахло палёной тканью, и она, в самом дальнем уголке мозга, похвалила себя за то, что завязала волосы узлом на затылке. В кувшине оказалась не вода, а Греф. Она вылила его на пончо, огонь зашипел и потух. Сюзан скинула пончо вместе с сомбреро. Вновь посмотрела на Дэйва, с которым выросла, которого даже в незапамятные времена поцеловала за конюшней Хуки. «Сюзан!» Резкий, настойчивый голос Роланда ворвался в ее воспоминания. «Ключи! Быстрее!» Сюзан схватила со стены связку ключей, подошла к камере Роланда и протянула ее сквозь решетку. В воздухе стоял запах порохового дыма, палёной шерсти, крови. При каждом вдохе желудок Сюзан сводила судорогой. Роланд выбрал нужный ключ, просунув руку между прутьями, вставил его в замочную скважину. Мгновением позже он выскочил из камеры и коротко обнял Сьюзан, аккурат в то мгновение, когда из ее глаз брызнули слезы. Освободил Катберта и Алина. Ты ангел! Алин крепко прижал ее к груди. Только не я! Сьюзан уже не плакала, а рыдала. Она сунула револьвер в руку Роланда, твердо, зная, что никогда больше не прикоснется к нему. Мы с ним играли в детстве. Он никогда не дергал за косички. «И вырос хорошим человеком! А теперь я убила Дэйва! И кто скажет об этом его жене?» Роланд обнял ее, долго не отпускал. «Ты выполнила свой долг. Если б не он, то мы. Или ты этого не знаешь?» Она кивнула, прижимаясь к груди Роланда. «Эвери, его мне ничуть не жалко, но Дэйв...» «Пошли!» Роланд увлек ее к двери. «Кто-нибудь может отличить выстрелы от разрывов петард? Их поджигал Шими. Сюзан кивнула. «Я принесла вам одежду, пончо и шляпы!» Сюзан поспешила к двери, открыла ее, выглянула, посмотрела направо, налево, выскользнула в темноту. Катберт взял обгорелое пончо, накрыл им лицо Дэйва. «Не повезло тебе, парень. Оказался между двух огней, не так ли? Человеком ты был неплохим». Сюзан вернулась с нагруженной одеждой, которую привезла на Капе. Шими, без всякого напоминания, отправился выполнять ее следующее поручение. Если этот парень полоумный, думала она, то ей доводилось знать многих людей, у которых ума на четверть, а то и на осьмушку». Где ты все это взяло? – спросил Аллен. В приюте путников. Брала не я, Шими. Она раздала шляпы. Поспешим! Роланд, Катберт и Ален уже надели пончо. В шляпах, надвинутых на лоб, они ничем не отличались от ковбоев, фермеров, скотоводов Феода. «Куда теперь?» — спросил Ален, когда они вышли на крыльцо. Темная улица оставалась такой же пустынной, выстрелы не привлекли внимания. «Для начала к Хуке», — ответила Сюзан. «Ваши лошади там». По улице они двинулись вчетвером. Шими уже увёл мула. Сердце Сьюзен громко билось. Она чувствовала выступивший на лбу пот, но внутри все холодело. Какими бы ни были ее мотивы, она совершила убийство, оборвала в этот вечер две жизни, пересекла черту, ступила на тропу, с которой нет возврата. Она сделала это ради Роланда, ради своего возлюбленного. Она это знала, но знание это не приносило ей утешения. Будьте счастливы вместе! Вы неверны, вы прелюбодей, вы, убийцы! Я проклинаю тебя этим пеплом! Сюзан схватила Роланда за руку, а когда он пожал ее, ответила тем же, а потом посмотрела на демоническую луну злобное лицо на огромном диске из оранжево-красного становящимся серебряным, и подумала, что нажимая на спусковой крючок, Посылая пулю в грудь Дэйва Холлиса, она заплатила за свою любовь самым дорогим, что только у нее было душой. И если Роланд покинет ее теперь, проклятие тетки исполнится. Останется один пепел.